Глава 61 Утром Елена проводила Настю в школу, выглянула в окно, убедилась, что служебная машина оперативников уже здесь, и позвонила Майорову. «Ваня, можете заходить?» Вскоре дверь распахнулась. Майоров привел в квартиру Наталью Кураеву, Петеляна взяла арестованную из СИЗО под свою ответственность. Женщину требовалось привести в надлежащий вид, чтобы Давтян при встрече ничего не заподозрил. Как ни старайся, а от камерного запаха просто так не отделаться. «Наталья, начните с душа. Я подготовила полотенце и белье. Одежду тоже подберем из моих вещей. А куртка и обувь останутся ваши». Кураева посмотрела на короткую стрижку петелиной и спросила. «А плойка для волос у вас есть? Я обычно локоны завиваю. Есть фен с насадками. Попробуйте им. Дверь в ванную не запирайте». Кураева разулась, ушла в ванную комнату. Елена махнула ладошкой оперативнику. «Ваня, можешь ехать? Это надолго». «Нет, я останусь. Убийца все-таки». Ваня кивнул на стенку ванной комнаты. «Я справлюсь. До встречи с Давтяном еще пять часов». «Валеев приказал быть с вами», — упрямился Майоров. «Я посижу на кухне. Кофе найдется?» «Ладно, проходи. А где Марат?» «Место осматривает. Спецназ инструктирует. Готовится». На душ, мытье головы и укладку волос у Кураевой ушло более часа. Женщина посвежела, помылась, переоделась, уселась перед зеркалом и придирчиво рассматривала косметику, готовясь заняться макияжем. «У вас хороший крем для рук, надо запомнить! А тушь только это? Мне надо удлиняющую! Тональный крем чаще меняйте, срок вышел!» «Что есть, то есть!» – отрезала Петелина. Кураева подняла глаза и увидела себя в зеркало в чужой одежде, в чужой квартире. Край зеркала захватывал мощную фигуру полицейского, который привез ее сюда, а вечером доставит обратно в изолятор. Наталья порывисто обернулась, перехватив уклончивый взгляд Петелиной и спросила с надеждой. «Когда вы арестуете Довтяна, мне могут дать условный срок?» Елена не стала давать невыполнимых обещаний. Она настраивала женщину на сегодняшнюю встречу. Перед самой встречей вам закрепят потайной микрофон. Заканчивайте с макияжем, и мы отрепетируем возможный диалог. Вы должны вынудить Давтяна проговориться, что он убил или организовал убийство Веригина. Это важно. Он уже признался. Разве нет? Давтян согласился на встречу. Если он принесет деньги... А что, может и не принести? Вы думаете, он захочет меня убить? Забеспокоилась Кураева. «Об этом не волнуйтесь. Наши сотрудники будут рядом. В любом случае, Давтян сначала попытается выяснить, что еще вы знаете о нем. Для этого и нужен микрофон, чтобы контролировать ситуацию». У Упетеленный зазвонил телефон. Ее вызывал адвокат Шант. Она вышла в другую комнату. «Здравствуйте, Елена Павловна. Вынужден просить вас о срочной встрече». Без предисловия начал адвокат. «В данный момент я не могу. Я не на службе». «Я был в следственном комитете, а сейчас нахожусь у вашего подъезда. Как вы узнали адрес?» «Пришлось задействовать связи», – торопливо говорил Шант. «Дело не терпит отлагательств. У моего клиента важное заявление». «Неужели я в Касповинной?» – подумал следователь. Испугался улики и решил сдаться. Это успех. «Вы с Довтяном?» «Нет, один. С его письменным заявлением». «Хорошо, поднимайтесь». Елена велела Майорову закрыть дверь в спальню, где находилась Кураева, и предупредил ее. «Сидите тихо, адвокат Давтяна не должен знать, что вы здесь». Шант был одет с иголочки, как принято у адвокатов, защищающих бизнесменов. Он холодно кивнул при встрече и зашел в квартиру без обычной вежливой улыбки. Более того, к его серьезности добавилась надменность. «Могу принять вас на кухню, кабинета нет», – предложила Петелина. «Если вам нужно присесть, пожалуйста, я могу постоять», – с вызовом сказал Шант. «Тогда к делу», – сухо ответил следователь. Шант прямо в прихожей вручил ей рукописное заявление на листке, упакованном в прозрачный файл. «Мой клиент Сурен Ашотович Давтян сообщает о шантаже. Женщина, с которой жил Веригин, Наталья Кураева, под надуманным предлогом требует от него полмиллиона долларов. Давтян согласился на ее условия, чтобы взять вымогательницу с поличным». «Встреча назначена через 3 часа 40 минут около дома, где жил Веригин. Я запретил Давтяну ехать к вам, чтобы не спугнуть шантажистку. На тот случай, если за ним следят». Петелина прочла заявление и надолго замолчала. Это был удар. Она просчиталась. Давтян невиновен. А если виновен, то помимо крепкой нервной системы он обладает незаурядным разумом. Разблачить такого преступника крайне сложно. Так или иначе, сегодня он переиграл ее. «Что скажете?» торопил адвокат. «У вас не так много времени, чтобы организовать достойную встречу шантажистки. «Встреча не состоится», решила Петелина. «Вы оставите заявление без последствий? Я требую взять Кураеву с поличным. Это преступление», стал повышать голос адвокат. «Она уже арестована», пришлось признаться Петелиной. «По обвинению в убийстве Максима Шильмана». «Вот это оперативность! Еще вчера Кураева звонила моему клиенту и требовала...» За дверью спальни послышался шум. Дверь распахнулась, оттуда вырвалась Кураева, которую едва сдерживал рослый оперативник. Один глаз женщины был накрашен, другой нет, она почти кричала. «Я звонила по вашему приказу, вы обещали помочь, обещали условный срок!» Елену раздирали противоречивые чувства, жалость к арестованной, досада от провала операции и злость, что ее слова искажены. «Ничего подобного я не обещала!» Ледяным тоном изрекла она и кивнула Майорову. «Увести!» «Как же так? Я поверила! Я сделала все, что вы просили! Это подло! Меня обманули!» Кураева продолжила громко возмущаться, пока Майоров не вывел ее из квартиры. Закрывшиеся дверцы лифта поглотили ее голос. В квартире стало неожиданно тихо. Шант неодобрительно покачал головой. «Как профессионал я вас, конечно, понимаю, для успеха любые средства хороши, но сейчас вы, в первую очередь, женщина, ждущая ребенка. Зачем понадобился шантаж?» «Я приняла заявление Довтяна». Елена размашисто расписалась в углу страницы и подсунула бумажку адвокату. «Сфотографируйте себе для копии, и вы свободны». «Нет, я выскажу, что хотел», – не унимался Шант, искренне возмущаясь. «Вас унижали за нетипичный для нашего следователя принцип». «Лучше отпустить виновного, чем посадить невинного. А что я вижу сейчас? Вместо преступника вы охотитесь за потерпевшим. Оставьте Давтяна в покое, у вас есть Кураева, вина которой, как я понял, доказана. Был уголовник Никитин, признавшийся в убийствах и покушении на моего подзащитного, а также сумасшедшая Алиса Никитина, рядом с которой труп за трупом. Еще их пособник, вор-рецидивист Синицын. Вам мало?» Самые тихие из длинной фразы слова адвоката «Лучше отпустить виновного, чем посадить невинного» прозвучали для Елены подобно грому. Их она не придумала, но она действительно так сказала когда-то на совещании и потом не раз отстаивала этот принцип перед начальством. Почему она его забыла? Зачем пошла на обман? Адвокат верно перечислил виновных, их много. Также есть Хлыстин, вину которого в изготовлении избытия наркотиков, устранении конкурентов и еще предстоит доказать. Ей есть чем заняться, к чему цепляться за давтяна. Приношу свои извинения, пробормотала она.